Глава 34. Головня из огня. Уэсли и методизм. К концу января 1736 года корабль «Симмонс», идущий в Саванну, штат Джорджия, заплыл в область сильных атлантических штормов. Ревел, сотрясая хрупкий кораблик, страшный ветер. Волны прокатывались по палубе. Молодой англиканский священник на борту застыл в страхе. Джон Уэсли проповедовал Евангелие вечного спасения другим, но сам боялся умереть. Однако он был глубоко потрясен группой моравских братьев из Гернгута. Волны захлестывали палубу, грот был разодран на лоскуты, а братья спокойно пели псалмы Богу. После Уэсли спросил одного из немцев, боялся ли тот. «Нет», — ответил он. «А ваши женщины и дети?» — спросил Уэсли. «Нет», — ответил Гернгутер, — «наши женщины и дети не боятся умереть». И это, — писал Уэсли в дневнике, — «был самый славный день в моей жизни». В тот славный день Уэсли совершенно не подходил на роль предводителя того духовного пробуждения, которому вскоре предстояло потрясти Англию до самых основ. Да, он был благочестив, но его благочестие еще не обрело силы. Евангельское пробуждение. Век разума стал свидетелем яркого и драматичного духовного возрождения в западном христианстве. Евангельского пробуждения. Его предводителей связывали и личные узы. Самые заметные изменения претерпели три области. В Германии расцвел пиетизм. На британских островах проповедовали методисты, а в американских колониях шло «Великое пробуждение». Методистское возрождение в Англии не только покажет нам исток самой деноминации методистов – в наши дни их более 20 миллионов – но и суть движения, которое мы называем евангелическим христианством. Кем были эти евангелические христиане? Они же евангелики. И как они стали столь важны для христианской истории? Их важным крылом были те самые пиетисты, моравские братья, что плыли в Джорджию вместе с Уэсли и пели на корабле. Впрочем, в основном евангелики происходили из Великобритании и ее колоний. В 1730-х годах по Америке, Шотландии, Уэльсу и Англии словно пронеслась волна, и очень многие вдруг возжелали проявить апостольское попечение и проповедовать Евангелие необращенным. Джонатан Эдвардс в Нортгемптоне, штат Массачусетс, Эбенезер Эрскин и Ральф Эрскин в Шотландии, Хауэл Харрис в Уэльсе и Джордж Уайтфилд в Англии. Все они предшествовали Джону Уэсли в Евангельском пробуждении. Большинство основных верований евангеликов можно найти в пуританстве. Человек греховен, смерть Христа – искупительная жертва, Благодать Божью не заслужить, спасутся только души истинно верующих. Но пуритане куда больше интересовались политикой. Они пытались создать священное содружество, истинное библейское общество в Англии и Америке. Евангелики не настолько отрывались от политики, как пиетисты, но их главным стремлением было обращение заблудших душ. Они не столь заботились о преобразовании церквей, сколь о проповеди Евангелия всем и каждому. Номинальным христианам, зубоскалам, язычникам. Джону Уэсли не хватало этой страсти в Джорджии. Но стоило ему ее найти, и о ней узнала вся Англия. В первые десятилетия 18 века никто и представить не мог, что в Англии всенародно возродится животворящая вера. Среди богатых и образованных господствовало просвещение, вытеснившее религию из центра жизни на периферию. Казалось, и в устоявшейся церкви Англии, и в конфессиях инакомыслящих, у баптистов и конгрегационалистов пуританское рвение осталось в далеком прошлом. Англия исполнила свою меру святых деяний. На повестке дня была умеренность во всем. «Английская проповедь», — сказал Вольтер, — Была веской, но временами сухой, будто диссертация, которую проповедник читает народу, не делая жестов, не возвышая голоса. Священники мягко игнорировали традиционное христианское учение о греховности человека. Вместо этого люди приближались к Богу с нежным благоговением и радостью. Известный гимн Джозефа Аддисона, опубликованный в его журнале «The Spectator», «Зритель», отразил это новое отношение. Лазурный чистый небосвод и звезд извечный хоровод, сверкая в выси над землей, исток провозглашают свой. И солнце непрестанный бег нам отмеряет жизни век и возвещает без конца о всех деяниях Творца. Да, упование на разум заглушило голос Церкви. В церкви Англии это особенно проявилось в заметной группе, называемой латитудинариями. Среди них был красноречивый Джон Тилотсон, архиепископ Кентерберийский, 1691-1694 годы. Он решительно осуждал религиозный энтузиазм, в том числе любое выражение эмоций, поощряемое пылкими проповедниками. Он и его коллеги-латитудинарии Вместо этого делали акцент на правильном поведении. Говорили, что людям следует изменить нравы, стать щедрыми, гуманными и толерантными и избегать лицемерия и фанатизма. Маленький Исполин Джон Уэсли, 1703-1791 годы, происходил из семьи, пропитанной идеалами благоприличия и порядка. В нем слились черты благочестия и англикан, и инакомыслящих. Его отец, преподобный Сэмюэль Уэсли, образованный и набожный священник высокой церкви, служил в Линкольншире в Эпворте. Мать Сюзанна, дочь инакомыслящего священника, служившего в Лондоне, была замечательной женщиной и родила 19 детей. Джон был пятнадцатым. Она учила их бояться розги и плакать тихо, и каждую неделю находила время учить истинам религии каждого ребенка в отдельности. Да, для такого требовалась методичность. Джон обращался к матери за наставлениями до самой ее смерти. Когда Джону было шесть, дом пастора в Эпворте сгорел. Мальчика оставили одного среди огня, но он попытался выбраться из окна со второго этажа, и его спас сосед, встав на плечи другому. После этого Джон назвал себя головней, исторгнутой из огня. Он никогда не сомневался в том, что десница Божья ведет его по жизни. В 17 лет он отправился в Оксфордский университет, где учился сначала в Крайс-Черч, а потом в Линкольн-колледже. В Оксфорде он не нашел ничего ни для ума, ни для сердца, но он много читал, и особенно его впечатлили отцы ранней церкви и великая религиозная классика. Отцы греки учили его тому, что целью христианской жизни было не религиозное государство, а совершенство, привитие дисциплины и воспитание через него любви. Прочтя «Жизнь в святости» Джереми Тейлора, подражание Христу Фомы Кемпийского и решительное призвание к святой жизни Уильяма Лоу Уэсли узнал, что жить по-христиански значит отдать себя всего на любовь к Богу и ближнему. «Эти люди, — сказал он, — убедили меня в том, что абсолютно невозможно быть наполовину христианином. Я решил, если будет на то его благодать, стать во всем преданным Богу». А своей слабости он заносил в перечень и устанавливал свои правила для их преодоления. В 1726 году Уэсли был избран членом совета Линкольн-колледжа, получив не только академическое звание в университете, но и стабильный доход. А два года спустя его рукоположили в англиканского священника, и он ненадолго вернулся в Эпворд, в услужение отцу. Когда он вернулся к своим обязанностям в Оксфорде, оказалось, что его брат Чарльз, встревоженный распространением деизма в университете, собрал небольшую группу студентов, решивших серьезно относиться к своей религии. Джон стал для них прекрасным предводителем. Под его руководством они разработали план обучения и правила, по которым строили свою жизнь, с акцентом на молитве, чтении Библии и частом принятии святого причастия. Небольшая группа вскоре привлекла внимание, насмешив выпускников, не особо привыкших к усилиям. Энтузиазм в Оксфорде... Их называли по-разному. Святой клуб, библейские мотыльки, методисты, клуб реформаторов. Вот название методисты и пристало. Маленькая группа была пылкой, но беспокойной. Они искали новых энтузиастов и находили их. К ним присоединялись горожане или новые студенты. Тот же Джордж Уайтфилд, яркий и дерзкий выпускник Пемброк колледжа. Но они постоянно искали способы жить так, как жили ранние христиане. Подавали нищим, навещали узников в тюрьмах. Но Джон скоро признал, ему не хватало душевного покоя истинного христианина. Видимо, Бог задумывал нечто большее. Затем его пригласили в Джорджию. Друг, доктор Джон Бертон, предположил, что и Джон, и Чарльз могли бы служить Богу в новой колонии, где начальствовал генерал Джеймс Оглторп. Что если Чарльз станет секретарем генерала, а Джон – капелланом в колонии? Джон был только рад, что представилась возможность проповедовать американским индейцам. И в октябре, движимые юношеским идеализмом и миссионерской ревностью, братья взошли на борт корабля «Симмонс», совершенно не зная о том, какие шторма и в душе – И в самой что ни на есть материальности ждут их на этом пути. Весь эпизод в Джорджии обернулся фиаско. Джон понял, благородные американские дикари – просто обжоры, воры, лжецы и убийцы. А белых колонистов возмущали его суровые требования, принятые в высокой церкви. Его отказ хранить инакомыслящих и его запрет на женские модные платья и золотые украшения в церкви. Джон страдал еще сильнее и от своего достойного сожаления любовного романа с Софи Хопкей, 18-летней племянницей главного судьи Саванны. Уэсли пребывал в столь сильном душевном смятении, что и сам не знал, чего хочет. Решение приняла Софи, сбежав с соперником Джона. Брошенный возлюбленный лишил ее святого причастия, а взбешенный муж подал в суд на Джона за клевету на Софи. Судебный процесс затянулся, и после полугода притеснений Уэсли, охваченный отвращением и гневом, бежал из колонии. По дороге домой он думал обо всем, что случилось. «Я отправился в Америку обратить индейцев», — писал он, — «но кто обратит меня?» Тепло святого сердца Он сошел на берег в Англии 1 февраля 1738 года в печали, овеянной дурной славой, терзаемой мучительными сомнениями в своей вере и в будущем. Двенадцать лет шел он по трудному пути к совершенству, стремился к лучшим из известных ему идеалов, пытался достичь истинного блаженства. А миссия в Джорджии показала только его духовное обнищание. Впрочем, в опыте с Джорджией был и один положительный момент – знакомство с моравскими братьями. Он был полон решимости узнать секрет их духовной силы. В Лондоне он встретил Питера Болдера, молодого моравского проповедника. И тот убедил Уэсли в необходимости нового рождения и сильной личной веры во Христа, которая позволила бы ему преодолеть грех и обрести истинную святость. — Оправдание верой, — сказал Болдер, — это не просто доктрина, это личный опыт Божьего прощения. — Но как это сделать? — спросил Уэсли. «Можно ли обрести веру мгновенно?» Свой ответ он нашел 24 мая 1738 года. «Вечером, — писал он, — я без особой охоты пошел в клуб на Олдерсгейт-стрит. Там читали предисловие Лютера к посланию к римлянам. Около четверти девятого на словах об изменении, которое Бог совершает в сердце через веру в Христа, у меня на сердце странно потеплело». «Я ощутил, что доверил Христу, одному только Христу, спасение моей души. И мне было заверение, что Он забрал мои грехи, даже мои, и спас меня от закона греха и смерти». Последующие записи в дневнике Уэсли свидетельствуют. Бог избавил его от неизбывной тревоги и сделал это через проповедь Евангелия. Так Уэсли обрел и уверенность, которой ему не хватало, и чувство цели, которому стоило поддерживать его в течение полувека без примерных стараний. Он нашел благую весть своей жизни. Теперь ему предстояло найти свой метод. Позднее, тем же летом, Уэсли побывал у маравских братьев на их родине, в Саксонии. Он хотел воочию убедиться в силе благочестия, которое видел на корабле и в Джорджии. Но гернгутеры оставили у него двоякие впечатления. Да, он встретил много замечательных людей, явивших собой совершенное уверение христианской веры. С другой стороны, он быстро заметил среди них признаки самодовольства и лицемерия. И особенно его оттолкнул культ личности, выросший вокруг их предводителя, графа фон Цинцендорфа. «Граф тут, похоже, все во всем», — спрашивал Уэсли. «Дороги Уэсли и маравских братьев вскоре разошлись. Он многим им обязан». От них он узнал об оправдании через веру, и от них взял систему малых групп для духовного возрастания. Но Уэсли не мог видеть себя среди гернгутеров. Он вернулся в Лондон и возобновил проповедь в церквях. Его рвение не уменьшилось, но результаты были едва ли лучше прежних. Еще не было внутреннего чувства реальности и внешнего эффекта. И вдруг по дороге из Лондона в Оксфорд, почти случайно, Он начал читать отчет Джонатана Эдвардса о недавних обращениях в веру в Нортгемптоне, штат Массачусетс. И эти строки поразили Уэсли в самое сердце с неимоверной силой. Так великое пробуждение в Новой Англии возродило Уэсли, пребывавшего в Англии изначальной. Несколько недель он был охвачен схожим движением духа. А началось все в тот день когда он получил удивительное приглашение от члена святого клуба. Джордж Уайтфилд, на 9 лет моложе Джона Уэсли, последовал за ним в Джорджию в 1738 году, но в том же году вернулся обратно принять рукоположение, посвящение в Сан. Ему не хватало одной лишь кафедры, он стремился достичь народа, и в феврале 1739 года прямо в полях под Бристолем начал проповедовать рудокопам, которые редко осмеливались войти в церковь или не хотели туда идти. Его ясный и сильный голос, его пылкое красноречие так тронуло этих суровых усталых людей, что он видел, как слезы оставляли белые желобки на их почерневших щеках, когда они выходили из угольных ям. Проповедь Уайтфилда была незабываема. В потрясающих образах он явил слушателям боль греха и ужасы ада и со слезами на глазах описывал любовь Христа, пока люди не начинали кричать, умоляя о прощении. «Я дал бы сто геней», — сказал актер Дэвид Гаррик, за талант восклицать «О!», как мистер Уайтфилд. И когда суровые брестольские шахтеры в огромном числе стали молиться о милости Божией, Уайтфилд призвал Уэсли последовать за ним в поля. Джон знал, что не может сравниться с Уайтфилдом в красноречии. Он говорил, как оксфордский ученый и джентльмен. Но он не решался главным образом потому, что никогда не мечтал проповедовать под небом. «Я всю жизнь был так упрям во всем, что хоть как-то касалось приличия и порядка, — писал он, — что мне, похоже, пришла мысль, будто спасать души вне церкви, Это почти что грех. В поля навстречу миру. Вопреки сопротивлению Чарльза, своего брата, Джон, хоть и с неохотой, решил отправиться в Бристоль, скорее как мученик, чем как радостный вестник. Но головню от огня пронесли к ее истинной жизненной миссии. Уэсли проповедовал перед трехтысячным собранием людей прямо под небом, и их отклик был поразителен. Здесь, как и в Новой Англии, обращались в веру. Методистское возрождение началось. Это впечатляло и Уэсли. Прежде его переполняли страхи, неуверенность, чувство того, что все его попытки тщетны. После Бристоля он стал горящей головней для Бога. Питер Болдер призвал его проповедовать веру, пока не уверуете. А потом будете проповедовать, потому что уверовали. На Олдорсгейт-стрит он перешел от мнимой веры к настоящей, от надежды к обладанию. Эдвардс и Уайтфилд показали ему, что слово, верно проповеданное, дает зримый плод. И теперь он сам видел урожай таких плодов. Он проповедовал веру, пока та не появлялась у других. И теперь его собственная вера подтверждалась их верой. После той весны 1739 года в Бристоле Уэсли начал распространять Евангелие среди бедных, там, где были готовы его слушать. В июне он написал «Я смотрю на весь мир, как на свой приход, и долг, возложенный на меня, объявить всем, кто желает услышать радостную весть о спасении». Он проповедовал заключенным в тюрьмах, путникам в гостиницах, на кораблях, идущих в Ирландию. В естественном амфитеатре в Корнуоле он проповедовал перед лицом 30 тысяч человек, а когда ему отказали вправе произнести проповедь в церкви Эпфорта, он проповедовал сотням на церковном дворе, стоя на плите у могилы отца. В своем дневнике за 28 июня 1774 года Уэсли утверждает, что в год он проходил минимум 7200 километров. Значит, за свою жизнь он должен был пройти 400 тысяч километров. Он десять раз обошел вокруг света. Он путешествовал в основном верхом и вскоре научился достаточно хорошо управляться с лошадью, чтобы читать книгу или готовиться к проповеди по пути в следующий город. В первые годы путешествия Уэсли толпы не всегда были дружелюбными. В проповедника кидали камни, да и не только камни. Иногда его била толпа или банды, подстрекаемые враждебным сквайром или пастором. Но Уэсли не боялся никого. Обладавший неким странным магнетизмом, он восхищал разгневанных людей. Со временем насилие утихло а незадолго до смерти проповедника выпустили немало фарфоровых статуэток и памятных сувениров с его изображением. Их раскупали очень быстро. В 1751 году Уэсли женился на Моле Вазель вдове лондонского торговца, которая вылечила его после падения на льду. С ним было нелегко жить. Два года она пыталась делить с ним его вечные разъезды, Но ее здоровье слабело, и она, не выдержав, бросила его. Еще в 1777 году Уэсли хотел с ней примириться. Но в 1781 году, когда Молли умерла, он не знал о ее смерти и не присутствовал на похоронах. Он просто был женат на своей миссии. В неутомимой проповеди Уэсли подчеркивал то, что мы сейчас называем верованиями армянианцев. Больше из значимых предводителей пробуждения так никто не поступал. Название «арменианцы» произошло от имени Якоба Арминия 1560-1609 года, голландского профессора, который пытался изменить современный ему кальвинизм. Уэсли не чувствовал особого долга перед Арминием, но решительно выступил против доктрины предопределения кальвина. Он считал, что в свете таких убеждений Бог кажется деспотом. Но Бог желает спасения всех. Это люди могут обрести божественную благодать или отказаться от нее. Это убеждение поставило под угрозу его дружбу с Уайтфилдом. Уайтфилд защищал доктрину предопределения, потому что та подчеркивала суверенную власть Бога. Он считал, что армянианство Уэсли притупило крайне важное чувство греха, и поставила под угрозу жизненную идею всемогущего Бога. Оба стремились содействовать пробуждению и согласились взаимно уважать взгляды друг друга. В проповеди на похоронах Уайтфилда в 1770 году Уэсли говорил о самой щедрой и нежной дружбе евангельских христиан. Но противоречие привело к тому, что методисты разделились на два лагеря. Вслед за Уэсли возникли арменианские общины, а вслед за Уайтфилдом – кальвинистские. Структура методистов Уайтфилд не особенно стремился к организации, а вот Уэсли был административным гением. Общины его последователей-методистов появились во всей Англии, Ирландии и Уэльсе. Нет, это еще не были приходы в том смысле, в каком мы понимаем их сейчас. Верующие в массе своей принадлежали к церкви Англии, и Уэсли призывал их в приходские церкви для богослужения и причастия. Он все еще был набожным церковником из приходского дома Эпварда, но его обращенные обрели свои христианские переживания в методистских общинах, где исповедовали грехи друг другу, подчинялись порядку, установленному предводителем, молились и пели. Чарльз Уэсли, познавший всепрощающую Божью благодать за три дня до Джона, написал более 7 тысяч гимнов и евангельских песен для методистских собраний. Возможно, его самым любимым был гимн «О Иисус, возлюбленный души моей». Его пели в обществах по всей Британии и Америке. Некоторые историки даже считают, что гимны Чарльза – величайшее наследие пробуждения. По примеру маравских братьев, Джон разделил общины на более мелкие группы, примерно по 12 человек – классов. Термин происходил от латинского классис разделение, без намеков на школу. Сперва Уэсли использовал их для финансовой поддержки пенни в неделю за работу. Но вскоре он понял, тот, кто собирал подати, мог служить и духовным наставником паствы, а ученики в классах могли вдохновлять друг друга и рассказывать о своем христианском опыте. Результатом стала классная встреча ради свидетельства, молитвы и духовного ободрения, очень удачно найденный элемент методистского пробуждения. Дело развивалось, и Уэсли решил нанять мирян из общин и классов, проповедовать и помогать. Он предусмотрительно не называл их священниками и отказывал им в любых полномочиях совершать таинства. Они были, по его словам, его личными помощниками, связанными с ним единым делом. Сам он держал ответ перед церковью Англии. К 1744 году он счел, что личную связь со всеми этими проповедниками уже не поддержать. У него было несколько рукоположенных коллег и еще меньше проповедников мирян, и именно их Уэсли созвал на ежегодную конференцию. Это собрание помогало формировать политику и доктрину движения, но всегда в согласии с решениями Уэсли. Помощники были для него неким ополчением. Он часто заставлял их менять места деятельности, но общая задача, как он настаивал, оставалась одна – обращение людей в евангельскую веру и христианское воспитание. «Мы смотрим на себя не как творцы или главы некой секты или партии, Мысль эта невероятно далека от всех нас, но как на посланников Бога к тем, кто является христианами по имени, но язычниками в сердце и в жизни. И наша цель – призвать их обратно к тому, от чего они пали – к истинному, подлинному христианству. Так, к 1748 году люди, называемые методистами, подобно пиетистам в Германии, стали церковью в церкви. Еще 40 лет Уэсли противился и давлению сторонников, и обвинениям со стороны англиканских епископов, предполагавших, будто он отделился от господствующей церкви. «Я живу и умираю», — сказал он, — «как верный сын церкви Англии». Однако к концу его дней нужды методистов в Америке привели к тому, что он сделал значительные шаги к разделению. Задолго до американских воззваний к свободе Уэсли послал Фрэнсиса Эсбери в колонии, и работа возросла. В 1773 году в Филадельфии состоялась первая американская методистская конференция, но общинам требовались рукоположенные лидеры. Призывы Уэсли к епископу лондонскому оказались бесплодны, и он взял дело в свои руки. Уэсли решил назначить двух своих проповедников мирян, Ричарда Уоткоста и Томаса Вейси, для служения в Америке. Им предстояло поручить руководство американскими методистами доктору Томасу Коуку. Это было серьезным нарушением англиканской политики. Методистская церковь в Америке стала новой отдельной деноминацией, когда на Рождественской конференции в Балтиморе в 1784 году Коук и Фрэнсис Эсбери были избраны ее предводителями. Уэсли проповедовал почти до конца своих дней. Он умер в Лондоне 2 марта 1791 года, 88 лет. Когда головня от огня наконец потухла, в Англии осталось 79 тысяч последователей Уэсли, а в Северной Америке — 40 тысяч. Если судить о величии по влиянию, то он был одним из величайших людей своего времени. После его смерти английские методисты вслед за американскими братьями по вере отделились от церкви Англии. Но влияние Уэсли и пробуждение, представителем которого он был, вышли далеко за пределы методистской церкви. Оно возобновило религиозную жизнь Англии и ее колоний. Оно возвеличило жизнь бедных. И оно дало импульс к миссиям за границей и к решению социальных проблем, с которыми в XIX-XX веках столкнулись евангелики.